Глава двадцать девятое. С утра Фишер ввёл оранжевый уровень опасности. Модуль бешеных баракуд пересёк незыримую черту, за которой могло произойти что угодно. Вокруг простирался ареал обитания мути, одной из биологических пятен, которые мудрые капитаны огибали по широкой дуге. Вот только была одна проблема: господин двойка спешил. Один из техников шепнул Кеви, что представитель технокомитета нервничает и давит на Кеппа, чтобы тот добавил излов. Фишер отказал, не хотел перегружать силовую установку. Капитан и функционер разговаривали на повышенных тонах в кубрике. Двойка смирился. Фишер сказал, если двигатель сломается, им не добраться даже до порта Джорджа Тавна. Кстати, там нет приличных доков и запчастей, придется несколько недель стоять на приколе, пока все необходимое доставят с материка. Команде устроили оврал. Операторы занялись тестовыми прогонами систем боевых оболочек. Денис прокачал несколько полезных навыков, но ему пришлось ждать, пока нейросеть примет изменения. С каждым поднятым уровнем моды загружались медленнее. Дерево умений разрасталось, в душе поселилась уверенность. У Джорджа Штауни экипаж получит аванс за первый месяц рейда. Обещали приличную сумму с бонусами от комитета. Денис хотел часть суммы переправить своей семье в Гавань, а часть потратить на усовершенствование обсуда. Даже шлюху не купишь, удивился Бармаглот за ужином. Хмыкнув, Денис показал собеседнику обручальное кольцо на пальце. Ладно, Гоша проткнул вилкой сосиску. Тебе решать. Но в Джордж Тауне хорошие, Наташки, если передумаешь. Тему замяли. На рассвете техники, матросы и офицеры занялись проверкой вооружений. Ракеты на пустыре были запрещены, но у Фишера хватало и других смертоносных игрушек: торпеды, глубинные бомбы, гарпуны и зенитные комплексы, до потопные орудия с реактивными снарядами и рельсовая пушка. Раньше Денис не интересовался рельганами, хотя и слышал об успешных испытаниях этих штуковин в США. Рельсотроны способны разогнать примитивную трехкилограммовую болванку до шести километров в секунду, используя для своих целей мощный электромагнитный импульс. Техники объяснили Денису, что для этого потребуется тридцать два мегаджоуля. Если удвоить подачу энергии, снаряд разовьет и вовсе невероятную скорость. Никакого пороха, никаких реактивных газов или ракетного топлива. Чистая кинетика, детка. В момент соприкосновения с поражаемым объектом снаряд рейлгана развивает скорость в пять махов. Пробиваются бункеры и бронированные корпуса кораблей, не говоря уже о хитиновой и костной защите всяких пакостных тварей. В минуту корабельная установка производит около десяти выстрелов, что при точной корректировке огня является серьезным аргументом. Цель будет поражена на расстоянии в 250 морских миль, а это около 460 километров. Но если вы захотите выстрелить кинетическим зарядом и поразить объект на дальней дистанции, придется сгенерировать электроток в миллионы ампер. Поэтому на модуле стоит одна пушка. Это последний довод королей. Денис видел рельсовый ускоритель вблизи. Зрелище впечатляющее. Протянувшиеся на несколько отсеков станина с рельсами из бескислородной меди, покрытыми серебряным напылением, толстые силовые кабели вросшие в потолок. Устройство подключалось к батарее высоковольтных конденсаторов, черпающих энергию от униполярных генераторных установок. Фишеру пришлось прорезать несколько переборок под верхней палубой, чтобы вывести ствол орудия наружу. Там же хранились ящики с алюминиевыми болванками, они-то и служили снарядом для Рейлгана. 463 километра. На такой дистанции рельсотрон мог поразить любую тварь, при условии, что животное не будет двигаться. Второй вариант – прямолинейная и достаточно предсказуемая траектория. Денис уже знал, что эту адскую машину используют лишь в крайних случаях, когда охота идет на зверя, к которому страшно приближаться вплотную. Операторы корректируют огонь, транслируя на борт координаты цели. И мутанта расстреливают издалека кинетическими снарядами. Хорошая тактика против харипды, но со стаими Галадонов это не будет работать. Техники запустили силовую установку, провели тестирование. Наводчики деловито снабдали возле рельсотрона с планшетами, тихо переговариваясь между собой. Денис мог наблюдать за этой суетой через внутренние камеры. Иногда он подключался, чтобы быть в курсе происходящего. Денис частенько задумывался над мощностями, находящимися в распоряжении Фишера. В его мире один выстрел рейлгана пожрал бы треть корабельной энергии. Сделав три выстрела, корабль специального назначения оказался бы полностью обесточенным. Ученые пустыря сумели не только создать снаряды, которые не испаряются, но и сконструировать энергоустановку мощностью под сотню мегаватт. Этого с лихвой хватило бы на обеспечение электричеством всей гавани, вместе с портом, фермерскими хозяйствами и охранным периметром. Наведение – отдельная тема. Во время активации рейлгана большая часть вычислительных ресурсов модуля тратилась на управление сервоприводами и расчет траекторий. Поэтому наводчики и проверяли заранее все узлы и блоки системы. Если дело дойдет до стрельбы из этой штуковины, энергозатраты будут колоссальными. Второго шанса не будет. Бормоглот позмеивался, глядя на суету техников. На памяти ветераны из рельсовой пушки стреляли всего один раз. Грязную работу выполняли мясники. Приготовления настораживали. Денис понимал, что спокойные дни закончились. Скоро он столкнется с угрозой, о которой впервые узнал в библиотеке Гавани. Тогда это казалось страшной сказкой. А сейчас он загнал мысли о мути подальше. До завтрака оставалось минут двадцать, и оператор решил использовать это время столком. Ментальный интерфейс перед ним развернулось дерево навыков. Некоторые ветви выглядели впечатляюще, другие пребывали в зачаточном состоянии. Денис сконцентрировал внимание на активированных и недоступных шарах. Трансформации позволяли ему быстрее менять облик, развивать гибридные решения и тратить меньше энергии, чем неделю назад. В защитнике дела обстояли неплохо: открылись навыки поглощения электрических ударов, ускоренного ремонта и противостояния высокому давлению. Выявилась улучшенная генерация наноботов. Усилилась чувствительность датчиков. В управлении сократилось время отклика. В боевом искусстве Развелась координация, но в целом этот раздел выглядел наиболее печально. Еще бы, у Дениса еще не было возможности вступить в реальную схватку. Закрыв интерфейс, он отправился в столовую. Привет, Дэн. Бармаглот приветливо помахал рукой. Половина тарелки, стоящая на столе перед ветераном, уже опустела. Как твоё ничего? Бодрость прёт через край. Денис вяло улыбнулся. Норм. Гладней кофе, посоветовала Снежанна и указала на пузатый кофейник. Сегодня хорошо сварили. Взгляд Дениса скользнул по бутербродам с маслом и сыром, на душе потеплело. Основным блюдом служила рисовая каша с отварными яйцами. Казалось бы, советский обще пит, а пахнет приятно и порции внушительные. Интересно, как долго тут хранятся яйца или их печатают на каком-нибудь трехмерном принтере? Киви уплетал свой завтрак за обе щеки. «Расслабься», — сказала Снежана. Денис посмотрел на своего куратора. Девушка с утра выглядела дружелюбно и умиротворенно. Похоже, что-то успело поднять ей настроение. «Я в порядке». «Сегодня или завтра?» — Бармаглот небрежно махнул вилкой. «Неважно, ты уйдешь в глубину и разделаешь какую-нибудь хрень со щупальцами. Это твоя работа, парень». Денис наполнил чашку дымящимся кофе. Почему вы решили, что я нервничаю? Глаза бегают. Снобитом ртом пояснил Киви. Движения слишком резкие, добавила Снежана. Последний гвоздь в крышку гроба заколотил Гоша. И масло забыл на батон намазать, просто сыр положил. Убрав сыр на краешек тарелки, Денис подцепил вилкой кубик масла и принялся размазывать его закругленной ручкой. После этого он тщательно вытер прибор салфеткой. Сир, напомнил Кеви. Психологи хреновые, буркнул Денис. До полудня ничего не происходило. Модуль неспешно вспарывал гладь океана на двадцати узлах, патрульные звенья дежурили в штатном режиме. На мостике каждые два часа менялись диспетчеры. Иногда появлялся двойка. Функционер никому не мешал. Все его действия сводились к наблюдению. Фишер косился на своего нежданного руководителя, но ничего не говорил. Все понимали: техно комитет вторгся в святая святых. На капитанский мостик, где безраздельно властвовал лишь один человек, второй капитан нарушение всех неписанных правил. Тучи сгущались, дело шло к откровенному разговору. Так говорил Серега, парень, с которым Денис познакомился в самом начале своего путешествия. А в половину первого по корабельному времени завертелось. Сначала техники зафиксировали рост интенсивности блупов. Это случилось за полтора часа до сближения сударной группы и Мути. Спустя сорок минут понеслись доклады от патрульных звеньев. Активация твари одновременно в нескольких секторах. К барракудам устремились мегалодоны, кракен и еще какая-то крупная дрянь, не отсутствующая в справочной базе. Денису уже рассказали, что в Атлантике обитает живность, до которой ученые еще не добрались со своими классификаторами, и не факт, что вообще когда-нибудь доберутся. Неопознанная штуковина двигалась быстро, как атомная субмарина. Требовалось подождать минут десять. Разведчики уже собирали данные. Вскоре хлынут изображения, характеристики, оценки звеньевых, звуки, запахи и моделирование. Пока мы не знаем, с чем имеем дело. Так сказал Фишер, собрав звеньевых и высшее офицерский состав. Экстренное совещание происходило на мостике. Телеметрия вливалась в мозг Фишера через нейрокабели. С подчиненными капитан общался, выводя свое изображение на экраны внутренней связи. Разум здоровяка неотрывно следил за событиями из виртуального пространства. Внизу, под полеткой и ремонтными палубами, запустились сервоприводы Рейлгана. Наводчики принялись за работу. Пушка настраивалась на курс неведомого животного. Коррекция производилась с учетом данных, поступающих от передового звена. Разведчиками руководил Вилкос. Снежана объяснила своему подопечному, что Фишер в любом случае начнет стропедирование. Рельсотрон пожирает прорву энергии, каждый выстрел на вес золота. «А мясники?» – вопрос казался Денису вполне логичным. «По-моему, проще отправить несколько звеньев. Пусть расправляются с этим спрутом». «Это не спрут», – покачала головой Снежана. «Габариты не те. Этот зверь крупнее и быстрее. Кэп все правильно делает». Дорогими модернизированными оболочками нельзя рисковать. Они еще дороже запуска Рэлгана. И добыть новых мясников труднее, чем алюминиевую болванку. Пока мы собираем информацию. Дистанция стремительно сокращалась. Через десять минут после разговора Дениса с куратором по танборму и переходам авианосца прокатился сигнал тревоги. Операторы получили приказ срочно возвращаться в каюты и не покидать их до особого распоряжения. Звено Дениса распалось. Отходит компании самый длинный путь предстоял Киви. Принёк пули, вылетел в коридор. До встречи. Бармаглот хлопнул Дениса по плечу. Снежанна сухо кивнула. Их звено привычно выстроилось ромбом и взмыло над водной гладью. Каналы звеньевых были забиты отрывистыми переговорами с диспетчером и капитаном. Фишер поднял в воздух треть своих мясников. Значит, готовился к жесткой битве, но пока особо не волновался. Мутьи управлял кто-то из глубины, это понимали все. Странно, что твари не видели разницы между обычным контейнеровозом и вооруженным до зубов модулем. Биологи утверждали, что у хищников уже выработался инстинкт обходить стороной бригады наемников с боевыми оболочками. Что не так в этот раз? Получив инструкции, Снежана переключилась на внутреннюю связь. «Мегалодоны», — Бармаглот хмыкнул. «Киви, с тебя десятка», — паренек ответил нехотя. «Сам знаю». Координаты высветились перед внутренним взором Дениса. Стая хищников двигалась с юго-востока, постепенно наращивая скорость. Денис заинтересовался. «Вы о чем?» — Бармаглот пояснил. Мы поспорили, что рекруты не бросят на неведомую хрень. Киев ставил на Кракена и Анамегов. Почему Меги? Их проще перебить. Денис обиженно умолк. В следующую секунду поступил сигнал об обновлении лога заданий. Скоординировав вектор движения мясника с остальным звеном, Денис вывел на сечатку нужный раздел. Текст встроился в картину мира. Коллективная задача: перехватить исследовательское судно Чжэньхэ, принадлежащее Азиатской Конфедерации. Индивидуальная задача: атаковать судно Чжэньхэ в случае необходимости. Подзадача 1: отбить нападение враждебной фауны на базовый модуль, опробовать имеющиеся навыки в реальном бою, сохранить абсут. Подзадача 2: обсудить прошедшее сражение со своим куратором. Проанализировать тактические ошибки при их наличии. Продолжить освоение курса боевого оператора. Подзадача 3. Ознакомиться с системой вооружений, переделанных модулей Азиатской конфедерации. Подзадача 4. Изучить тактическое оснащение абсудов, разработанных в военных лабораториях Шанхая. Выбросив из головы последние три пункта, Денис решил сосредоточиться на главном – выживании боевой оболочки. Мясники стремительно сближались с противником, летели на гиперзвуке. Для разума оператора перегрузки не имеют практического смысла. Можно достичь ускорения в 10 или 20 же, тело ничего не почувствует. Следовательно, ограничения связаны лишь с одним параметром – возможностями двигателя. Как и следовало ожидать, самая слабая тяга была у Дениса. Рекрут еще не успел заработать на модификацию силовой установки, так что звено приходилось подстраиваться под его возможности. Никто из боевых товарищей не роптал, подколки, очевидные советы – все это осталось в прошлом. На первом плане выполнение задачи. Информация вливалась в сознание: расстояние до цели, предполагаемое время огневого контакта, данные радаров и сонаров. Скорость ветра, атмосферное давление, влажность. Рекомендации справочного отдела по борьбе с мигаладонами. Тестовые прогоны боевых систем. Технические сведения о других машинах звена. Вспыхивали индикаторы готовности. Ажил канал внутренней связи. Собрались, парни. Через три минуты погружение. Кири, прикрой нас с воздуха. Гоша, ударишь по ним снизу. Денис, не выходи из моего поля зрения. Добро. Звено сбросило скорости, зависло над гладью воды. Машины сканировали пространство, собирали данные о приближающемся противнике. Стая насчитывала не меньше пятнадцати крупных особей. Красные точки на полупрозрачной карте выстроились клином. Но хуже всего было то, что со всех сторон подтягивались другие твари. Фректрии движения разрозненных точек свидетельствовали о том, что стая вырастет минимум вдвое. Операторы понимали, что атаковать нужно сейчас. В противном случае задача усложниться. Вперед! Все знали, что делать. Первым в воду ушел Бармаглот. Ветеран мгновенно скрылся в глубине. Его зеленая точка устремилась на сближение с противником. Телеметрия показывала, что машина Гоши движется вперед и вниз. Следующими пошли Снежана и Денис. Океан приятно холодил кожу, пахло солью, планктоном и еще десятками ароматов, которые при желании можно было разложить на составляющие и прочувствовать на высоких настройках. Давление было слабым, мясники скользили на девятнадцати узлах у самой поверхности. Киви неотступно следовал за своими товарищами, выдвинув из корпуса необычного вида стволы. Денис подправил модификацию. Добавил больше обтекаемости, укрепил броню, легировал шипы и дисковые пилы. В глубине его туловища сформировалась торпеда. В голове раздался голос Снежаны. «Задаются ли?» Перед внутренним взором Дениса замигала точка, которую предстояло атаковать. Хищник держался сразу за лидером стаи. Оператор запросил дистанцию. Два километра. Оболочка вывела подсказку: рекомендуется запуск через 500 метров с автоматической активацией гидролокатора. Денис одобрил план. Мясники использовали под водой снаряды Шквал на реактивные тяги, снабжая их самонаводящимися блоками. Взрыватель был комбинированным, что предотвращало всевозможные случайности. Калибр 200 миллиметров, что соответствует малогабаритному классу. Маневрирование и много режимность фактически превращали торпеду в автономное устройство, способное обмануть полуразумные виды Атлантической мути. Полтора километра. Денис выдвинул пусковую установку на пилоне и отправил в путешествие обтекаемую шестисот килограммовую тушу. Датчики зафиксировали ровный килеватерный след, соответствующий заданным параметрам. Боковым зрением Денису ловил пуск второго снаряда, выпущенного снежаной. «Бармаглот» атаковал снизу, «Киви» ударил с воздуха. Все это случилось практически одновременно. «Сближаемся». Звено не стало ждать результатов удаленной атаки. «Меги» почуяли неладное и нарушили плотный строй. Торпеды тотчас отреагировали на смещение цели и коррекции траекторий. Пусковой отсек вновь слился с телом мясника. «Денис» активировал новую трансформацию. заострил носовую часть и вывел наружу две дисковые пилы машины стремительно сближались со скопаемыми акулами каждая из которых по габаритам напоминала пятиэтажный дом снаряды достигли своих целей Денис не мог в деталях наблюдать как разрывает на части туловище исполинского хищника он знал что в будущем сможет оснастить торпеды камерами с высоким разрешением отделяющимися за десять секунд до взрыва и транслирующими в боевую оболочку картину разрушения, точнее истребления. Но пока эта модификация оператору его уровня недоступна. Точки в меню дополненной реальности просто погасли. Денис успел осознать, что произошло. Выпущенный им снаряд в клочья разорвал живое существо. Ничего подобного рекрут в прошлой жизни не делал. Погашшая точка означала чью-то смерть. Да, речь шла о безмозглой твари, но от этого легче не становилось. Он почуял запах крови. Датчики мясника работали на полную катушку, снабжая разум оператора тошнотворной информацией. По мере приближения к акулам Денис получал больше данных, фрагменты внутренности, предполагаемое строение тела, смоделированное на основе частичек ДНК. Все это прокачивалось через мозг, оседая в имплантированных блоках памяти. Мегер вонулись вперед. Мясники представлялись мутантам добычей. Вряд ли акулы поняли, что произошло. Неведомая сила гнала их вперед, заставляя бездумно атаковать. Вода пропиталась смертью. Денис думал об этом три с половиной секунды, а потом размышления были оттеснены инстинктами. Они за снежанные ударили первыми, вклинившись в стаю с двух сторон. Образ первой схватки на мертво врос в сетчатку. Силуэты здоровенных рыбин, мутная вода, насыщенная органикой, приближающаяся черная пасть, настоящая пещера, усеянная острыми сталактитами и сталагмитами. зубами. Мег двигался быстро, но смесником ему было не совладать. Денис вильнул в сторону, уклоняясь от зубов, резко затормозил и сменил конфигурацию. Выдвинул лезвие с противоположного края корпуса и вогнал его под жабры существа. Втянул лезвие и запустил вращающийся остро отточенный диск. Массивный плавник ударил Дениса в корпус, но броня выдержала. Резануть с разворота, отсекая кусок чужой плоти, переключиться на тепловое зрение, чтобы лучше ориентироваться в мутной воде, вниз и вперед, спарывая акулье брюха, периферийным зрением отметить вываливающиеся внутренности, уйти от организующего туловища и направиться к следующей цели. Точки гасли одна за другой. Бармаглот расправился уже с тремя противниками, снежанна с двумя. Еще одну тварь завалил Киви, выстрелили в чем-то разрывным сверху. Меги поняли, что их начали потрошить с воздуха, и рванули в глубину. Мясники устремились следом. Потемнело. Тихий всплеск на грани слышимости. Это Киви присоединился к звенину, изменив конфигурацию. Оболочка быстро адаптировалась к уровню освещения. Денис отметил переход к новым полутонам, но это существенно не повлияло на видимость противника. Перед ним возник чёрный провал, усеянный чистоколом зубов. Раздумывать не было времени, пришлось морфировать в диск и скользнуть в сторону частично распоров акулью пасть. Мощный поток воды сместил обсуда, изменив траекторию движения. На карте погасли ещё две точки. Заложив крутой вираж, Денис рассек хребет мегалодона и устремился дальше. Вторая зарубка. Разум фиксировал накапливающиеся очки опыта. Цифры стремительно ползли вверх, приближая оператора к следующему уровню. И тут по нему нанесли удар. Сначала акустический ультразвук на пределе восприятия выжег треть слуховых датчиков, торкся в сознание болью, ненавистью и невероятной мощью. Затем хвост. Неведомое чудовище выгнулось и сумело зацепить корпус машины. Обшивка еще не успевшая модифицироваться по полной программе хрустнула, по нейронам застроился кошмар. Тело операторов в каюте модуля выгнулось, пальцы изо всех сил вцепились в одеяло. Снизить пороги. Рывок в сторону на три часа. Денис, все в порядке? Это Снежана. В голосе куратора беспокойство. Что-то пошло не по плану. Нет. На наботы облепили пролом в корпусе, начали срочно заделывать дыру. Оболочка перераспределила ресурсы. Шестьдесят процентов энергии на ремонт. Материя откололась из молекул и атомов воды. Невидимые руки восстанавливали целостность. Запрос термометрии. Снежана быстро оценила ситуацию и метнулась к Денису. В тридцати сантиметрах от обсуда очертились контуры чудовища, не укладывающего в систему классификации. Нечто бесформенное, окружённое колеблющимися складками плоти. Денису хватило ума вырубить слуховые датчики. Повторная акустическая атака не причинила ему вреда. Гора увеличилась в размерах. Что это за дичь? В канал связи врубился Кири. Сама не знаю. Прикройте Дениса. Зеленые точки пошли на сближение. В расширенном диапазоне восприятия телеметрия поврежденного мясника транслировалась на все звено. Пояснения не требовалось. Опытные бойцы понимали, что идет ремонт. Движение. Массивный трос так отделился от подводной горы и, словно в замедленной киносъемке, скользнул к Денису. Боты усиленно штопали пробоины, устраняли неполадки в системе. На это тратилось уже семьдесят пять процентов энергии. Оператор беззвучно выругался. И тут из полумрака выплыл обтекаемый снаряд, спаривающий водную толщу дополнительной парой винтов. Бар маглод. Ветеран опередил темную конечность на доли секунды. Денис уже видел, что к нему тянется массивное щупальце, усеянное флюоресцирующими присосками. Голубоватые огоньки перемигивались, складывая гипнотический световой узор. Датчики всполошились, подпрыгнул уровень электромагнитного излучения. Похоже, тварь генерировала электричество в больших объемах, можно сказать промышленных. Осторожно! В голосе Снежаны неуверенность. Гоша и сам догадался, что с монстром лучше не контактировать. На полном ходу ветеран отстрелил вращающиеся лопасти винтов, тепло и инерции продолжили движение и в двух местах перерубили отросток. Вода вскипела. Два куска плоти цилиндрической формы отделились от чупальца и конвульсивно дергаясь начали проваливаться в беспросветный мрак. Обрубок дернулся в горе, огоньки на его поверхности начали гаснуть. Океан заполнился маслянистой зеленой субстанцией. Чудовищный рев потряс глубины на всех диапазонах частот. Половину датчика в сука спалил. Это киви. Надо было предупредить, но ремонт отнимал все внимание Дениса. Приходилось следить и за периферией, чтобы не стать чьим-нибудь кормом. Снежана решила не засорять канал руганью, звеневая просто выпустила по противнику еще одну торпеду. И когда успела собрать, неважно, успела. Компактный снаряд отделился от стреловидного корпуса мясника девушки и рванулся к кривущей горе. Существо всполошилось. Одно из щупалец хлестнуло по снаряду. Боеголовка сдетонировала, взрывом расколола шматило отросток с гипнотическими огоньками, разошлась ударная волна. Лишь чудо помешало Денису и Бармаглоту оказаться во второй зоне разрушения. На дистанции в шестьдесят метров они смогли уцелеть. Их сдвинуло с первоначальной траектории движения, и все. Похоже, Снежана действовала наверняка, контролируя местоположение каждого члена звена. Пахвально, но что теперь? Монстр удалялся. Кем бы ни была эта тварь, она решила покинуть зону огневого контакта. Гора со светящимися щупальцами стремительно проваливалась в ненасытную утробу океана. Уходили оставшиеся в живых меги. Победа. Осталось за людьми.